Глава седьмая. Не навреди. Михаил сидел в глубоком кресле, закутавшись в тёплый ватный халат и укрыв ноги полосатым шотландским пледом. Картину довершал лёгкий шарф, укутывавший горло. В жарко натопленной комнате приятно было думать о холодной мгле за окнами, а немецкий радиоприёмник как раз начал трансляцию джазового концерта. Михаил был слегка простужен, что дало ему законное право объявить себя больным. Вообще-то больничных листов он никогда не брал. Исключением были две недели, проведенные в госпитале. Тогда хирургам пришлось изрядно повозиться, вынимая осколки гранаты из предплечья. Простуда, полученная в самолете, на котором далось возвращаться из Симферополя, была пустяковой. Но Ахилла не мог отказать себе в редком праве немного поболеть. Это напоминало детство, когда он, смышленый и нахальный шкодник, умудрялся проводить дома целые недели, пользуясь добротой матери. Маленького Микаэля усаживали в кресло, укутывали горло шарфом и начинали лечить. Матери давно уже не было на свете, и Михаилу пришлось все проделать самому. Отцу он уступил единственное право – подогреть на кухне молоко, тоже входившее в обязательный ритуал. В семье не очень верили в лекарство из аптеки. «Микаэль!» — отец заглянул в комнату. «Подогреть погорячее!» «Ни в коем случае!» — слабым голосом отозвался болящий. «Главное, меду побольше. Возьми липового!» «Но молоко должно быть горячим!» — заволновался отец. «Мне очень не нравится твой кашель. Надо было телефонировать доктору Абрикосову». Доктор Абрикосов лечил еще отца когда тот был маленьким. Михил даже не решался представить, сколько старику сейчас лет. «Ничего, папа!» улыбнулся младший. «И так поправлюсь. Не спутай липовый, он белый. Большая банка в шкафу слева». Старый актер вздохнул и отправился на кухню. Они виделись редко, хотя и жили в одной квартире. В тех самых двух комнатах, где семья нашла приют в конце двадцатых. Ахилла-старший, объездив с разъездной трупой пол наконец решил осесть в столице, устроившись администратором в один из второразрядных театров. К странной профессии сына он отнесся с легким ужасом, по старинке им именно НКВД Чикою. Соседий бывший актер уверял, что Михаил служит в городской милиции, что, по его мнению, было несколько престижнее. Ничего и говорить, что Ахилла-младший ничего не рассказывал отцу о службе. Единственное серьёзное ранение удалось скрыть, послав телеграмму о срочной командировке в Забайкале. Михаил знал и то, что отца не раз собирались вычистить со службы за аполитичность и чуждое происхождение. Но каждый раз кто-то вовремя вспоминал, где служит сын старого актёра. Правда, это имело и оборотную сторону. В случае с капитаном беда, обычной для его профессии, никто уже не помешает выбросить отца с работы, из квартиры, из жизни. Михаил слушал джаз, предвкушая вкус теплого молока и липового меда. Хорошо было вновь почувствовать себя хоть ненадолго, свободным ото всех забот. Доставив Ганджабова с аэродрома в теплый стан и получив необходимую бумагу, Ахилла тут же поехал в большой дом. Его принял заместитель Альтмана, молодой незнакомый майор явно из выдвиженцев. Выслушав доклад и едва подавив зевок, он сообщил, что решение об откомандировании капитана в «Тёплый стан» остаётся в силе. Михаилу рекомендовалось изредка заглядывать в большой дом с короткими рапортами. тон То не понравился. Так разговаривают с человеком, о котором забыли. так полгода назад Ахилла отстранили от агентурной работы, а теперь вообще удалили из главного управления. Что могло быть следующим шагом, догадаться не составляло труда. Михаил заглянул в знакомый кабинет, где еще совсем недавно работала их группа, но никого не застал. Карабаев отдал в очередную командировку, на этот раз в Свердловск, где местные сотрудники вышли на след террористической группы. О пропавшем пустельге никто ничего не знал или не хотел знать. В конце концов Михаил махнул на все рукой и отправился домой болеть. В прихожей зазвенел колокольчик, но Михаил не обратил на это внимания, решив, что соседям по квартире явились очередные гости. Соседи, переселившиеся сюда пару лет назад, попались наглые и крикливые. Но их тоннг мгновенно изменился после того, как однажды младший Ахилла забежал домой в форме с револьвером. Михаил смог ощутить реальную пользу от своей нелегкой работы, если не для всей страны советов, то хотя бы во всеквартирном масштабе. «Микаэль!» В полоткрытую дверь заглянул удивлённый отец. «К тебе гости, господин, э, то есть, пардон, товарищ Ерофеев!» Ахилла-младший тут же вскочил, сдёргивая шар с шеи, дабы не попадаться на глаза майору в подобном виде. Но Ерофеев уже входил в комнату, неся с собой уличную сырость и едва заметный запах хорошего вина. «Здорово, капитан!» Он не без изумления осмотрел закутанного в плед Ахилла. «Да ты чего, захворал?» микаэль серьезно болен», — возвестил отец, появляясь с чашкой горячего молока. «Надеюсь, вы, господин...» «Э, пардон, товарищ Ерофеев, поможете убедить его обратиться к хорошему врачу?» «Чего и вправду?» — взволновался майор, на которого явно подействовал вид горячего молока. Ахилла засмеялся, вскочил с кресла и пожал руку бывшему пограничнику. «Ерунда! Кашля! Проходи, Кондрат! С отцом познакомился?» Первым делом мы с Александром Аполлонычем сразу же знакомство свели. А я еще думал, чего это ты в документах, не Михаил, а Микаэль? Микаэлем звали его прадеда, пояснил старый актер. Он выступал вместе с самой Бозио, когда она приезжала в Петербург. Он был великий тенор. Майор почесал затылок, очевидно соображая, что это могло означать. Взгляд вновь упал на молоко. «Так ты, капитан, лечишься? А я грешным делом...» В руках Ерофеева словно опал, шевсту, появилась бутылка. «Массандра, пять лет!» — с гордостью сообщил он. «Кстати, крымская!» Ахилла не мог не признать, что вкус у Ерофеева неплох. «Микаэль, — пробормотал отец, — в твоем состоянии!» Ахилла-младший хмыкнул, отставил в сторону молоко и не без удовольствия взял руки заслуженную бутылку, любую с медалями на этикетке. Отец вздохнул и поплелся на кухню, сообщив, что принесет что-нибудь закусить. Тем временем Миха Михаил излег из серванта три хрустальные стопки и штопор. Вскоре на столе появились бутерброды и прочая столь необходимая в подобных случаях мелочь. «Ну, чего?» Майор поднял стопку, наполненную темно-рубиновым, похожим на загустевшую кровь вином. «Александр Аполлоныч!» «Михаил!» «Первую, как положено, за прошедший праздник и за товарища Сталина, вдохновителя наших побед!» Ахимла-старший покорно вздохнул. Такие тосты все еще казались ему непривычными. Михаил же воспринял слова Ерофеева как должное. Вино было отменным, а застольный ритуал даже забавлял его, напоминая древнеримские возлияния в честь богоподобных Цезарей. Вторую выпили за знакомство. Ерофеев шутил, рассказывал о своей давней службе на границе. Михаил заметил, что из речи майора исчезли любимые крепкие словечки. Ерофеев хорошо ориентировался в обстановке. Ахилла-старший вскоре проникся явной симпатией к столь колоритному сослуживцу сына. Но наблюдательный капитан видел, что веселие Ерофеева однопускное. Неожиданный визит вызван чем-то более важным, чем желанием распить бутылку у Массандры. После третьей выпитой за здоровье хозяина, Ерофеев хлопнул себя по карману, предложил Михаилу выйти на лестничную площадку и покурить. На лестнице майор первым делом тщательно прикрыл дверь, а затем кивнул на площадку около окна. Спустившись вниз, Ерофеев щелкнул зажигалкой, но Михаил покачал головой. Курить расхотелось. «Что случилось, Кондрат?» «А что?» – простодушно откликнулся майор. «Как положено». Чуть выговор не впаяли. Махил кивнул, ожидая продолжения. Я все из-за этого сёмина, мол, не досмотрел. А откуда ты мог знать, удивился Ахилла? Откуда? Оттуда. Были же сигналы. Я и вправду маху дал. Дет его был не шаманом, а мать шамашем. который вроде дечка у караимов и крымчаков. Прошляпил, в общем. Да и ганджабов, сука, бумагу накатал, чтобы жену и пацаненка арестовали, как соучастников. «Арестуют?» Михаил вспомнил красивую женщину, открывшую им дверь гостеприимного дома в Перевальном, мальчика, просившегося в экспедицию. «Наверняка мы тут нифига не сделаем. Если б ганджаба в гад, договорились бы с Семиным, думаю. Умный ведь человек был, образованный». Он был уверен, что голубой свет будет использован во зло, не выдержал ахила Его, наверное, с детства обрабатывали, порвал плечами майор. Кли клирикальные, мать их, элементы. Сам бы сообщил, небось, орден лениным мигом дали. Вновь вспомнился залитый мерцающим светом подземный зал, окровавленное тело на каменном полу, ликующий голос Что-то не сделали не так. Но что? Надо было этого Ганджабова при попытке к бегству. Вновь не удержался он. Ерофим хмыкнул. Ишь, какой кровожадный. Я бы его сам в расход вывел, скверный он человечишка. Да нельзя, государству потребный. А теперь слушай сюда, капитан. Громкий голос Ерофима понизился до шепота. Меня замнаркома наш вызвал. туда да сё, а потом про тебя разговор пошёл. Он велел тебе передать, без свидетелей. Твои в большом доме громадный на тебя зуб заимели. Будто ты с командиром твоим Пустельгой специально саботажем занимался. Сейчас Ежов чистку проводит, чужаков в центральном аппарате ищет. На самом верху думают, что Ван Дэ этому потому не ловится, что и люди в большом доме сидят. Смекаешь? И областных управлениях тоже чистят. Пустельга этот, как думаешь, перебежал? «Куда скривился Ахилла? К японцам, что ли?» «По-моему, это Ван если она существует, очень ловко сыграла в прев... переводного. А пустельгу убрали потому, что он слишком близко к Ван подобрался». «А куда это он подобрался?» Тут же поинтересовался Ерофеев. «Если знаешь, шипни Мы сами разберемся, а тебя прикроем, будь спокоен. На тебя ни одна собака не тяпнет». «Подумаем». Причина неожиданного визита Ерофеева теперь становилась очевидной. НКГБ собирался сам выйти на таинственное подполье. «Подумай», — кинул майор, затаптывая окурок. «Ну, пошли. У меня для тебя подарок имеется». Подарок был торжественно извлечен из большого портфеля, принесенного гостем. Михаил не без удивления взял руки тяжелый футляр темной кожи. «Бинокль? Ага», — кинул майор, «не просто бинокль». «Глянь-ка на улицу, до да свет потуши!» Похоже, готовился сюрприз. По команде Ерофеева Ахилла-старший щелкнул выключателем. Михел поднял бинокль, глянул на темную улицу. В глаза ударил свет. Зеленоватый, неестественно яркий. Улица была видна, словно днем. Выбаяны тротуара, водопроводные люки, потрескавшиеся стены старого дома напротив. «Александр Аполлоныч, теперь вы...» распорядился довольный Ерофеев. Послышался изумленный вздох. Отец опустил бинокль и растерянно покачал головой. «Врубай свет!» Майор подошел к столу и плеснул в стопке остаток вина. «Это тебе, Михаил, подарок от руководства. Помнишь, мы говорили про бинокль, чтобы ночью смотреть, с инфракрасным светом который. Так что пользуйся, чтобы во всем ясность была. Зато и выпьем». После этого У многозначительного тоста Ерофеев извинился за непрошенное вторжение, пожелал Михаилу быстрее выздоравливать, а Ахилла-старшему вообще не болеть, и откланялся. «Приятный молодой человек», — заметил отец. «Помню, мы выступали в 1915 в Галиции, так там...» Михаил не стал вникать в отцовские воспоминания. Визит Ерофеева встревожил. «Похоже, Лазуреву и не прочь использовать малиного» выжить из него нужную информацию и потом... А потом, скорее всего, сдать в большой дом для последующего заклания. Выходило скверно. Хуже некуда. Болеть расхотелось. Михаил, проявив крайний эгоизм, предоставил отцу убирать со стола, а сам сел обратно в кресло. На этот раз подушки были убраны, плед отброшен в сторону. Было о чем подумать. Итак... Вода подступила к горлу. Но страха не было. Михаила охватила злость. То, что делал Большой дом, было не просто жестоко. Это было неграмотно. Легче всего объявить пустергу шпионом, а его сотрудников двурушниками. А ведь они были близки к успеху. Достаточно было сделать еще один шаг. Может быть, небольшой. Он доложил Ежову обо всем. Главное, они с Карабаевым решили сообщить лишь новому руководителю группы. Причина была проста. Тайны в большом доме хранились из рук он плохо. Это главное касалось дома на набережной и таинственной черной машины. Если бы не исчезновение командира, группа уже успела бы узнать много Но Карабаев остался один, к тому же его поспешили услать в командировку.